отличие Вы пропустили обе попытки встретить водящего. Вам нужно выполнить штрафное задание. Перезапустите телефон и ознакомьтесь с условиями. Должен признать, то обстоятельство, что новое задание предполагалось в виртуальном формате, несколько облегчило мое беспокойство. Во всяком случае, штурмовать мою квартиру повторно пока что никто не собирался. Я выключил устройство, снова включил его, разблокировал, и вместо рабочего стола тут же уткнулся в экран очередного испытания. Несколько белых строк на черном фоне. Сейчас вам будут предоставлены для рассмотрения два изображения. В течение 45 секунд вам необходимо найти все их отличия и выбрать цифру, обозначающую число различающихся деталей. В том случае, если ваш ответ будет правильным, вам будет дана возможность самостоятельно выбрать изменение, которое коснется вашей жизни или окружения. Если вы не справитесь с заданием, изменения произойдут автоматически, без вашего участия. На ознакомление с настоящими правилами и подготовку дается минута. По истечению этого времени игра начнется. Если вы готовы начать раньше, нажмите на экран Почему-то я нервно стукнул пальцем по дисплею ровно в тот момент, когда достиг окончания последней строчки. Наверное, мне очень не терпелось покончить со всем этим. Изображение сменилось, теперь экран оказался поделен на две части, представлявшие собой на первый взгляд совершенно одинаковые картинки в мультяшном стиле. На каждом из них была изображена девочка-подросток, диване. Очевидно, в гостиной перед телевизором. Диван был покрыт бурого цвета пледом. Справа от него располагалась тумбочка, на которой стояло блюдце с несколькими фруктовыми косточками. Чуть дальше большой стол, заставленный какими-то коробками. Над ним на боковой стене висели большие старинные часы, по которым ходила единственная длинная стрелка, своим видом напоминавшая загнутое лезвие или огромный коготь. Стрелка замерла прямо над странным символом, заменявшим на циферблате обозначение, расположившееся ровно по центру, между семью и девятью. Приглядевшись внимательнее, я смог рассмотреть – что на месте восьмерки был нарисован дверной проем с распахнутой дверью. В нескольких метрах левее дивана можно было увидеть край черного коврика и задники аккуратно стоявших на нем двух пар ботинок. Позади девушки, увлеченно уставившейся в экран телевизора, находилось открытое окно, выходившее, как я понял, на задний двор частного дома. Из него можно было увидеть покрытые розоватой дымкой облаков неба, уплывавшее за горизонт закатное солнце, небольшое скопление деревьев, огроможденных вдалеке забором, и облокотившегося на стол одного из них человека, расслабленного, пристроившегося в тени и смотревшего на дом. На подоконнике примостились ваза с цветами и маленькая дамская сумочка лежали голубой ободок для волос и связка ключей. Первое отличие между картинками я отыскал почти сразу. На второй из них девушка переменилась в лице, будто ее что-то напугало, и поставила на диван обе ноги, прижав колени к груди руками. При этом ее взгляд оставался устремленным в телевизор, очевидно и бывший источником страха. Далее я заметил, что стрелка на циферблате часов сделала еще один маленький шажочек вниз, полностью закрыв собой своеобразную девятичасовую отметку. Картинка за окном, казалось, почти не претерпела изменений, за исключением того, что куда-то пропал силуэт стоявшего среди деревьев человека. Ярко-желтые цифры от 1 до 9, выстроившиеся горизонтальной шеренгой в самом низу экрана, с каждой секундой все более призывно мигали, торопя меня выбрать одну из них. Я чувствовал, что отведенное время истекает, но вовсе не был уверен в правильности своего ответа. Сколько там было отличий? Всего три? Как-то нереалистично. Я стал все более отчаянно шарить глазами по изображениям и по чистой случайности посмотрел именно туда, куда было нужно — на подоконник. На второй картинке с него пропала связка ключей. Это наблюдение заставило меня внимательнее приглядываться к району окна, и тогда я заметил еще кое-что — занавески. На втором изображении они уже не висели спокойно, А стали развиваться. Видимо, от порыва ветра, трясущимися руками я поудобнее перехватил телефон, чтобы точно не промазать и кликнул на цифру 5. Ответ неверный. Мгновенно отозвалась игра. Правильный ответ 6. Список отличий. Первое поза девушки на диване. Второе человекообразное за окном. Третье часы, стрелка переместилась вниз. Четвертое. Ключи на подоконнике. Пятое. Занавески. Шестое. Дверь в дом. На втором изображении открыто. Можно понять по сквозняку, дующему на занавеске, пропавшим ключам и гостю. Под этим списком было повторно представлено второе изображение, на котором желтыми стрелками оказались указаны, так сказать первичные изменения, то есть представляющие собой часть ответа сами по себе, а красными — те, которые имели двойное значение, являющимися одновременно и самостоятельными отличиями, и подсказкой касаемо одного дополнительного. По крайней мере, я так понял. Экран проигравшего повисел еще некоторое время, а затем ему на смену пришел другой. Он был поделен на 6 квадратиков — в каждом из которых находился какой-нибудь объект, изрезанный диагональными линиями круг, часы, роща деревьев, человек, многоэтажный дом, могильная плита без рисунка. Сверху красовалась надпись. «Выберите аспект вашей жизни или окружения, в котором произойдут изменения». Я стал судорожно соображать, кажется, я дал неверный ответ в последней игре. Так с чего мне снова дали инициативу? Может это какая-то ошибка, или тут скрыт подвох, что как бы то ни было, лучшим решением представлялось хотя бы попытаться повлиять на ход событий. В то же время ни один из вариантов не выглядел безопасным. Что мог обозначать круг, колесо, разрезанный торт? Часы со следующего изображения могли быть отсылкой к тем картинкам, которые я разглядывал минутой ранее, и по понятным причинам это вызывало во мне самые неприятные ассоциации. Роща располагалась прямо за моим домом, я почти каждый раз проходил через неё, когда возвращался с учебы. Оставшиеся претенденты на мистическую модернизацию были и того хуже. Дом до этого момента, бывший хоть и относительной, но все же моей крепостью, Намалеванный нарочито обезличенным человек, под которым мог подразумеваться я сам. Надгробие. Я нервно кликнул по первой картинке, со странным кругом. Телефон никак не отреагировал, а еще через полминуты по экрану забегал неподчиняющийся мне желтый курсор. Он повертелся туда-сюда, а затем остановился на квадратике, в котором помещалась многоэтажка и после коротких раздумий выбрал его. Как я и описывал, мое мнение никто не собирался учитывать. Странно сказать, но в тот момент это принесло мне мимолетное облегчение. Можно ведь было просто позволить всему идти своим чередом, как и раньше, и не мучиться с непонятными инфернальными загадками хотя бы некоторое время. Телефон, кстати почти сразу пришел в свое псевдонормальное состояние. С выносом клетки я в итоге протянул до вечера, и в течение всего дня из дома не выходил, решив, что посещение вуза в тогдашнем моем положении было не самой приоритетной задачей. Около пяти часов вечера я все же собрался с силами. Операция, кстати, прошла без каких-либо сюрпризов. Я бы не подумал, что избавление от дьявольского подарка Могло быть таким простым делом до тех пор, пока собственно наручно не отправил его в мусорный бак. Разумеется, я очень боязливо прошмыгнул туда и обратно по подъезду, то и дело озираясь в недобром предчувствии новых сюрпризов, в итоге, правда, ничего особенного я не заметил. В тот день в моей душе поселилась робкая надежда на то, что все обойдется. Это спасительное ощущение усиливалось в течение всей последующей недели, прошедшей относительно нормально, если не считать, то и дело поднимавший голову паранойи. Парадоксально, но думаю, если бы я не испытывал такого страха и не вглядывался бы в каждую тень и куст, то гораздо скорее бы заметил недобрые звоночки». Ведь в состоянии повышенной тревожности я уделял внимание только себе и своему непосредственному окружению, что в значительной степени сужало кругозор. На самом деле ползучие изменения коснулись вовсе не меня, и именно такого развития событий можно было ожидать, исходя из предыдущей игры. Проблемы постигли ту самую многоэтажку, в которую я проживал больше двух лет, Надо сказать, что на протяжении всего этого времени меня преследовала одна и та же закономерность. Всякий раз, когда я выходил к первой паре, то стоя в ожидании лифта слышал звуки жуткой руганей из-за ближайшей соседской двери. Там селилась семья с двумя детьми младшего школьного возраста, и в 7.50 утра они вместе с мамой, которая возила их на учебу, уже обувались на пороге. Я уж не знаю, с какими такими сложностями были сопряжены эти нехватки приготовления, но крики и мат, которые до меня долетали, иногда даже немного пугали меня. Помню, как я неоднократно радовался, что мой лифт приходил раньше, чем проблемная семейка появлялась на лестничной клетке. Начиная с описанного выше момента, я заметил, что этот шум пропал. Нет, конечно, я обратил на это внимание не в первое же утро, которое оказалось лишено приглушенных истерических криков соседки. Просто в какой-то момент я понял, что не ощущаю некого удовлетворения, заходя в лифт один. Пропажа раздражающего фактора не вызвала во мне ни малейшей радости, а вот исчезновение мимолетного удовольствия... Я не стал сразу задумываться о том, куда пропали неприятные жильцы. Неосознанно объяснил все тем, что они, должно быть, уехали куда-то, или кто-то из них заболел, но через некоторое время я понял, что уже давно не видел часто сидевшего ранее у подъезда пожилого мужчины, пожалуй, единственного обитателя дома, с которым я всегда торопился дружелюбно поздороваться первым и даже вступал в короткие диалоги. Едва отменив странные обстоятельства, я решил, что он наверняка тоже либо заболел, либо... Что еще могло с ним случиться? Неясная тревога по этому поводу пробудила во мне другую, более серьезную и конкретную. Я принялся приглядываться к соседям и вскоре уловил новую деталь. Их стало меньше. Я знаю, это прозвучит странно. Но я стал ощущать себя, будто жившим в доме, готовившийся на снос. Дети не шумели во дворе, никто не включал громкую музыку у себя в квартире, количество машин на парковке за домом уменьшилось будто в три раза, лифт приезжал почти всегда без задержек, и мне не приходилось больше делить его с попутчиками. При этом мои непосредственные соседи по тамбуру остались на месте. Именно этот факт некоторое время успокаивал меня, но затем обманывать себя стало невозможно. Пошарив в памяти, я пришел к выводу, что значительное число людей, если они действительно куда-то делись, исчезало не постепенно, один жилец за другим, а одновременно. Такое явление, очевидно, нельзя было отнести к разряду нормальных. Один раз случилась почти удача. Лифт, в котором я ехал, остановился на пятом этаже. В него вошла пожилая женщина, которая сразу улыбнулась мне, приветливо и по-доброму, но словно слегка смущенно или даже испуганно. Почему-то эти ее эмоции расположили меня к ней. Я поздоровался, а затем спросил в лоб. «Кстати, вы не заметили, что из дома как будто все разъехались?» «В каком смысле?» Неожиданно подозрительным тоном поинтересовалась женщина. «Ну, людей как будто стало меньше, разве не так?» «Ой, на самом деле, я и сама удивляюсь, причем как-то резко. С моего этажа я, вон даже, Марковну не вижу. Хотя она раньше то и дело ко мне заходила. Я про нее спрашивать пыталась, некоторые говорят, Она им рассказывала, якобы собирается поехать навестить своего брата в Рязань. Я просто этого ничего не слышала. Думаю, она бы мне всяко сказала. А дочка мне говорит, чего ты, мама, не беспокойся, куда могут сразу все подеваться? А на пятом этаже в ваша знакомая единственная, кто пропала? «Да нет же, говорю, у меня соседей никого не видно». Там еще живут молодые люди, вот родители, у них одна дочка маленькая, два годика, и еще одного ребенка они ждут как раз, жена Лиза, беременная там. И мужчина в боковой есть, вон, в 34-й, тоже исчез куда-то, но он мог загулять куда-то, всё время друзей на попойке приглашал, иногда ночами не спала из-за этого». Этот хоть бы и не возвращался, но за остальных даже боязно как-то, и главное ведь спросить не у кого. «Ага, у меня похожая ситуация. Соседи куда-то уехали, тоже с детьми. Да еще мужчина один, Дмитрий Евгеньевич. Может, знаете его?» «Как же, знаю, конечно. Мы с ним часто разговариваем. Хороший такой». «А что он, тоже не появляется?» Мы с ним с одного этажа. Он мне в последнее время жаловался, что нога болит и тяжело из кровати выходить. А, вот оно как. Нет, он на другом этаже, не со мной. А знаете, из какой он квартиры? Сейчас, кажется, из 21-й. Во, точно. Думаете, сходить к нему? Да, может, и зайду после института. а, -а, -а. Моя собеседница вдруг понизила голос и подалась ко мне. «Знаете, что я заметила? Съехали куда-то все семьи с детьми, и все те, кто жил поодиночке. По крайней мере, из тех, кого я знала. Хм, интересное наблюдение, но понимания не добавляет. А вы с дочкой где живете?» «Да нет, не живу. Она же у меня уже взрослая» приехала готовиться на недельку, завтра уже уезжает. Тупо по губам женщины проскользнула почти сразу исчезнувшая беспокойная улыбка. «А, ну тогда… Знаете, что, я ведь тоже один живу. Со мной, к счастью, еще ничего не случилось». Я криво улыбнулся, как будто пошутил. Женщина ответила мне тем же, и мы разошлись. Как мне показалось, оба не зная, что и думать. Я был уверен, что диалог растревожил нас обоих выше прежнего. Только по пути к остановке я вдруг сообразил, что мне нужно было спросить еще и номер квартиры женщины. Впрочем, узнать адрес Дмитрия Евгеньевича уже было неплохо. Мой вчерашний визит ничего не дал. Дверь мне, несмотря на настойчивые звонки, никто не открыл. Призвонил я, кстати, так упорно, что на это обратила внимание старушка из одной из соседних квартир. Она выглянула на лестничную площадку и поинтересовалась, кого мне надо. Я ответил, и она немного смягчилась. Поставила меня в известность, что Дмитрий Евгеньевич уехал в пансионат для прохождения двухнедельного курса лечения. Это противоречило имевшейся у меня информации. Но вместо того, чтобы выражать недоверие, я спросил, проживает ли бабушка у себя в квартире одна или с кем-то. Она растерялась и, видимо, от этого откровенно ответила, что с ней обитает ее сестра. а Этот факт уже гораздо лучше соответствовал тому, что мне было известно о происходившем в доме. Те, кто жили без детей и не в одиночку, никуда не пропадали. На следующий день, возвращаясь домой после учебы, на выходе из подъезда я лицом к лицу столкнулся с женщиной, внешность которой сразу привлекла мое внимание. Я замер на пороге, не в силах сдвинуться с места, а она бросила на меня испепеляющий взгляд. В руках у женщины был чемодан, за ней подъехало такси. Лишь когда машина с ней скрылась за углом здания, я сообразил, кого она напоминала мне. Она была копией моей вчерашней собеседницы из лифта, только моложе ее лет на двадцать пять. «Это ее дочь!» Запоздало, подумал я, и поспешно вбежал в подъезд. Не будучи еще уверенным, что именно стоит делать, я поднялся на пятый этаж и принялся звонить в двери. 31, 32, 3. вторая, и везде в ответ тишина. Возле 33 я задержался. Мне показалось, что именно за ней должна была находиться интересовавшая меня жительница. Две минуты подряд с небольшими интервалами я атаковал несчастную кнопку, а затем просто прислонился лбом к холодному металлу. Могла ли женщина просто уйти из дома? Разумеется. Но прямо перед отъездом дочери, даже не попрощавшись с ней, и тут я услышал... Звонок. Тот же самый звук, который раздавался несколькими секундами раньше, когда я трезвонил в дверь. Я быстро убрал пальцы от кнопки, но трель не прекратилась. Прислушавшись, я понял, что она исходила изнутри квартиры. Судя по тому, насколько глухим был звук из дальней ее части, звонок пропел один раз, другой, третий а затем его источник, чтобы он из себя не представлял, стал менять свое положение. Он начал приближаться и метнулся к лифту и принялся сжать кнопку вызова. Звонок, тем временем, стал настолько громким, что я мог услышать его уже из другой части лестничной клетки. Решив, в конце концов, что лифт будет ехать слишком долго, я кинулся бежать вниз по лестнице. Когда я прокатывался между третьим и вторым этажами, то услышал, как на пятом открылась дверь, а все оставшееся время, пока я находился в подъезде, стояла тишина. В подъезд я вернулся вместе с двумя парнями, тащившими с собой обеденный стол. Они были несколько удивлены, когда я влез вместе с ними в лифт, но говорить ничего не стали. Добравшись до квартиры, я включил компьютер и приступил к поискам. За все прошедшее время я не удосужился поинтересоваться фамилией Дмитрия Евгеньевича, но тех данных, которые у меня имелись, уже могло хватить. И спустя полтора часа мои старания принесли результаты. Я был почти уверен, что отыскал страницу сына, интересовавшего меня мужчины. После некоторых колебаний я написал ему, представился соседом Дмитрия Евгеньевича и рассказал, что тот, вопреки обыкновению, уже на протяжении нескольких дней не появлялся на улице, хотя раньше делал это регулярно. Сказать, что ответ меня огорошил, ничего не сказать. Сын пропавшего заявил, что его отец умер. Буквально на днях от сердечного приступа. Я попытался выразить сомнения, объяснить причины своей тревоги более подробно. Упомянул о том, что мне говорили другие жильцы. Тогда мой собеседник попросту заблокировал меня, как будто счел шутником или городским сумасшедшим. Как ни крути, картина в целом вырисовывалась интересная. О причинах пропажи людей были осведомлены многие из его окружения. Но каждый знал свою версию. Я, однако, не собирался так просто сдаваться и нашел профиль мужчины в одном из мессенджеров, где был указан его номер телефона. Я позвонил, и у нас произошел уже более развернутый диалог, в ходе которого, правда, мне не удалось узнать ничего нового. Единственное примечательное обстоятельство, которое я, увы, заметил не сразу – проявила себя в момент, когда мой собеседник усталым голосом проговорил «Похоронили мы его, вчера только». И добавил в конце какое-то невнятное слово или короткое выражение. На этом мое расследование уперлось в тупик. Я начал сворачивать множественные вкладки, возникшие во время поисков, и вдруг заметил среди результатов на странице одного из запросов видео из ВКонтакте, На превью можно было улицезреть только смазанный кусок какой-то грязной ткани, белой, с голубыми полосками. Но название выглядело интригующе. Дмитрий Евгеньевич упал. Кликнув по ссылке, я попал на сразу запустившийся ролик. Как ни странно, на нем действительно был Дмитрий Евгеньевич. Тот самый, которого я искал. Грязный, обросший в замызганной тельняшке со следами пота и кровавыми пятнами. Он сидел на фоне темной, мрачной металлической стены. Единственный свет, присутствовавший в кадре, исходил из его телефона. — Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Порогов, и я хочу попросить о помощи, — проговорил он сбивчиво, с трудом, но упорным тоном. Я искал свою кошку. Пошел на пустырь в пятнадцатом районе и провалился в колодец, трубу или что-то такое. Здесь рядом красное недостроенное здание. Я пытался звонить, писать смс в социальные сети. Ничего не проходит, никакие сообщения не доходят. По телефону оператор говорит вы умерли или что-то такое, бред полный, но я так думаю, что если просижу тут весь день, то, наверное, и правда умру. Я запишу это видео и попытаюсь его открыть в интернет. Если связь появится, может, оно и получится. Я бросал телефон вверх, чтобы поймать связь, но это не помогло, да и боюсь его разбить. Надеюсь, так будут хоть какие-то шансы. Прошу, если вы сейчас меня слышите, кто бы вы ни были, не звоните в полицию. И не берите с собой никого. Приходите сами, только возьмите лестницу. Мне 78 лет. Я не хочу, чтобы люди видели меня в таком состоянии. «Просто принесите лестницу, и я обязательно выберусь отсюда. Я очень надеюсь на вашу помощь, кто бы вы ни были». На протяжении всего ролика я был уверен, что Дмитрий Евгеньевич держит телефон в правой руке, но на последнем кадре он сделал движение, будто стараясь утереть плечом то ли пот, то ли слезы с лица, Одновременно с этим камера немного отъехала назад, и я увидел, что правая рука у него отсутствовала под самый корень. Ни рваной раны, ни крови, ничего. Просто глухая короткая культя. Вкупе с тем обстоятельством, что к телефону мужчина был повернут правым боком, это позволяло заключить, что камеру за него держал кто-то другой». Я обновил страницу, видео пропало. Я перешел в профиль, с которого оно было опубликовано, но он оказался принадлежащим интернет-магазину, торгующими клетками для домашних животных. Только тогда в моей голове вновь всплыли те слова, которые проронил сын Дмитрия Евгеньевича после утверждения о том, что вчера он похоронил своего отца. Я почти уверен, что он добавил в трубе.